Галина Романова Семейная ценность Глава первая, Какое у тебя самое счастливое воспоминание об этом месте, Игорша. Его девушка, которой не всегда удавалось быть незаметной, особенно тогда, когда ему этого отчаянно хотелось, провела ногтем вдоль его позвоночника, нагретой на солнце коже сделалось больно. Не надо! шевельнулся он и сонно пробормотал. Мне. «Неприятно. Ты ведь все каникулы проводил здесь, да?» Он чуть приоткрыл глаза и сквозь ресницы посмотрел на реку. Очень быстрая глубокая вода. Даже солнце не отражалось в ней. Вода в самый яркий полдень оставалась темной. Многим его друзьям, которых он привозил сюда на отдых с рыбалкой, это место не нравилось. Они считали его неприветливым. Воды зловещими. «Здесь все время что-то случается, Гошка!» упрекнул его однажды друг и коллега Ваня Строев. То Серега ногу сломает, то у Вали аллергия на укус неведомого насекомого, от которого она потом год лечилась. Теперь вот я... Ваня Строев, который отдыхал здесь с ним в прошлом июне, нечаянно подстрелил свою собаку. Не насмерть, слава богу, но переживал ужасно, и собаке досталось. Пришлось оперировать. И это место Ваня окрестил проклятым. «Не иначе ты тут что-то натворил, Гоша. Страшно округлял Ваня глаза и косился в его сторону. «Какой-то зловещий шлейф тянется за тобой!» «Откуда?» — фыркал он в ответ. «Из детства. Что-то такое здесь произошло давным-давно. Что-то ты натворил, и теперь тебе это место мстит». Вообще-то Игорь все это запросто мог бы оспорить. Во-первых, чтобы не страдать на отдыхе от увечий, надо соблюдать технику безопасности. Не скакать с тарзанки в хлам пьяным, прыгнув не в воду, а на берег, как это делал Серега, поэтому и ногу сломал, и не лезть в заросли, где поселился осиный рой, чтобы не быть жестоко покусанной. Так именно и случилось с Валей. Но несчастный случай с Ваниной собакой так вообще из ряда курьезов. Он сначала натаскал свою собаку на игру с тарелками, а потом, в ее присутствии, принялся по этим тарелкам лупить из ружья. Бедное доверчивое животное, не поняв посыла, подпрыгнуло за летящей тарелкой и словила пулю. А виноват Игорь. Кто же еще он всегда у всех и во всем виноват? С детства. Игореша, ну какое у тебя самое приятное воспоминание из детства, а? Ну скажи, ну скажи! Голос его девушки терзал ушные перепонки, заглушая птичий щебет и шум воды на перекате. Новый год, пробурчал он нехотя, когда елка нарядная, стол с праздничной едой, семья вместе, гости, «Нет же, нет! Я про это место, про твои летние каникулы. Какое у тебя самое счастливое воспоминание!» «Их было много?» — проговорил он после недолгого раздумья. «А самое-самое с чем связано?» «Не с чем, а с кем», — поправил он. «И с кем?» «С бабушкой». Он вздохнул и закрыл глаза. И тут же увидел ее, будто она на самом деле стояла в паре метров от него, Посматривая в его сторону снежной улыбкой. Высокая, худенькая, с прямой спиной, которую не согнули годы и горе. Волосы седые, волнистые, она очень красиво убирала их наверх. Пряди выбивались, колыхались при ходьбе и всегда напоминали Игорю Ковыль. Мы очень дружны были с ней. Она всегда говорила, что я второй человек на земле, которого она любит больше жизни. А первый кто? Первым для нее всегда был мой отец. Она всегда его любила больше, чем дядю. «А у тебя есть дядя?» Его девушка привстала с полотенца, на котором загорала. Слегка толкнула его в бок. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть дядя. Я думала, что у тебя, кроме родителей, больше нет родственников, а оказывается, есть бабушка, дядя. Нет, у меня никого нет». Игорь стиснул зубы и процедил. «Кроме родителей». «Понятно». Ее голова снова легла на полотенце, длинные волосы разметались, задевая его кожу. Сделалось щекотно. Он резко сел и уставился на реку. Тяжелая вода. Темная, холодная. По берегам много родников и омутов. Бабушка всегда пугала его утопленниками, которых из этих омутов не достали. Уверяла, что если Игорек будет один ходить на реку, они его непременно утащат и его никогда не найдут. «Бабушка умерла?» — подала голос его девушка со своего полотенца. «Ну что за неугомонное создание! Отличный полдень, теплый, безветренный. Загорай себе и не забивай голову ненужными вопросами. Ни себе, ни ему. Он не хотел никаких воспоминаний, он запретил себе им предаваться много лет назад, и у него это отлично получалось. Он никого не вспоминал, приезжая сюда каждое лето на пару недель на отдых. Он просто входил в старый дом, который построил еще его прадед, бросал сумку с вещами у порога, включал громкую музыку и забывал обо всем на пару недель. «Я не знаю», — ответил он в замешательстве. «Как это?» Его беспокойная девушка тоже села на полотенце, широко распахнула глаза и глянула на него, как на чудище. «Что значит, ты не знаешь?» «То и значит». Игорь встал на ноги, взял в руки свое полотенце и несколько раз силой тряхнул. Свернул, убрал в рюкзак, скомандовал. «Уходим!» Повторять дважды не пришлось. Она в точности повторила его действия с полотенцем. Надела шорты, футболку, обулась в сандалии, зашагала по узкой тропинке чуть сзади. Но молчать долго у нее никогда не выходило. Сегодняшний полдень не стал исключением. «Игорь! Погоди!» Потребовала его девушка, когда они поднялись по узкой тропинке в гору и двинулись к его машине. Что? Он обернулся. Хорошая девушка, умная, образованная. Его выбор на нее и пал, потому что она была умненькой, ну и еще симпатичной, очень симпатичной, стройная, ладненькая, с большущими голубыми глазищами и длинными русыми косами. Если бы не ее манера во всем и всегда докапываться до сути, ей бы цены не было. Его девушку звали Маша, как и его мать. Бабушку звали Ноной. Ее он когда-то обожал, и ее же потом долго пытался вычеркнуть из своей памяти. И у него почти получилось. Он о ней не вспоминал, даже переступая порог дома, который когда-то был ее. Он просто о ней не вспоминал. И никогда бы, возможно, не вспомнил, если бы не его девушка Маша. «Игорь, как так?» Большие голубые глаза Маши смотрели на него с ужасом. «Что именно?» Он щелкнул сигнализацией, отпирая машину, забросил на заднее сиденье рюкзак. «Сначала ты говоришь, что твоя бабушка была самым светлым твоим детским воспоминанием, и тут же заявляешь, что не знаешь, жива ли она до сих пор. Так не бывает!» Ее губы странно дрогнули. «Что случилось? Почему?» «Только не смей отвечать односложно. Потому что...» «Тьфу ты! Зачем он только затеял с ней этот дикий разговор?» Это вообще не ее дело. Говори мне, или я... Ее губы задрожали сильнее, и буквы, прозвучавшие следом, были как перекатывающиеся в волне камушки. Громыхали также. Или я сочту тебя ужасным человеком? О, господи! Игорь закатил глаза. Надо объясниться. Маша принципиальная и правильная. Если он промолчит, она просто соберет свои вещи и укатит отсюда домой, а он... Не хотел тут быть без нее. Был не готов. Ты вот спросила меня о самом счастливом воспоминании в этом месте. Игорь задрал лицо к небу. Облака, повисшие над ними, были словно ватные шарики, которыми они с бабушкой украшали елку. И ты ответил, что оно связано с твоей бабушкой, это я поняла. Но с ней же связано и самое ужасное мое воспоминание. Он судорожно сглотнул. Во рту сделалось так же кисло и противно, как много лет назад. Она... она предала меня, понимаешь? Она не поверила мне. Что случилось, Игорёша? Залезай в машину. Расскажу по дороге. Это был хитрый ход. Из машины Маша не сбежит, а с берега реки запросто. Она бросила свой рюкзак рядом с его. Села вперед на пассажирское сиденье, пристегнулась. Она была очень умненькой и очень правильной. Он медленно поехал. «Однажды летом к нам на отдыхе присоединился бабушкин младший сын Валера», начал Игорек рассказывать. «У них были непростые отношения. Всегда были такими. Бабушка его недолюбливала. а причине не спрашивай, не знаю. Мой отец тоже никогда не был близок с братом. Отцы у них были разные, и по семейной легенде второй муж моей бабушки бросил ее и увез с собой сына». Случилось это очень давно. Мой отец еще в школу ходил, в общем. Валера воспитывался отцом, к матери приезжал крайне редко. И встречи всегда проходили натянуто, хорошо, если без скандалов. Мы никогда с ним почти не пересекались, пару раз в моем раннем детстве. Но я почти ничего с того времени не помню, и потом встретились как раз тогда, когда все и случилось. «Сколько лет тебе было?» «Четырнадцать». «Ого! Давно!» — сделала Маша несложный подсчет. Двадцать лет назад! — Почти. Он на нее покосился. — 34 мне только осенью. «Помню — Помню! Она хихикнула. — Я помню, что ты станешь старше меня почти на десять лет. На десять лет меня старше и Валера. В то лето ему как раз исполнилось 24. Он окончил университет, что-то связанное с юриспруденцией, и находился в поисках работы. И когда узнал, что мы семьей едем на отдых к его матери, тоже приехал и и все испортил. Расскажи. Машины глаза сделались похожи на две льдинки, в которых буйствовал солнечный луч. Расскажи, Игорёша!» Рассказывать ему не хотелось. Врать ей тоже, поэтому он как мог скомкал рассказ до размеров трех предложений. Хотя события те насчитывали трое суток. Именно столько шло публичное семейное разбирательство, которое устроил ему Валера. Даже не разбирательство, это была публичная порка. Казнь. Он оболгал меня в глазах бабушки. Назвал вором, наглецом, вруном. «А что ты украл?» — вырвалось у Маши. «Я ничего не крал!» Он так резко надавил на педаль тормоза, что она едва не ударилась лбом о стекло. «В том-то и дело, что я «Ничего не крал! Я этого даже никогда не видел!» «Прости, прости!» Она дотянулась до его плеча, погладила. «Я неправильно сформулировала вопрос. Я хотела спросить, а что у нее пропало?» Она уверяла, что у нее пропали драгоценности. Игорь поморщился. Они как раз остановились возле старого дома, построенного его прадедом. Дом был им выстроен на века. За долгие годы не сгнила ни одной половицы. не провалилось ни одной ступени. Бабушка уверяла, что весь секрет в дереве, которое ее отец использовал для строительства. И в обработке этого дерева. С годами оно темнело, но становилось только прочнее. Игорь с отцом давно перекрыли крышу, вставили модные нынче рамы, пристроили веранду, заставили комнаты другой мебелью, настелили ковров, повесили люстры. Стены не тронули. Они были нерушимы. «Драгоценности?» ахнула Маша, всплеснув руками. «А откуда? Она же была...» «Да, простой школьной учительницей. Всю жизнь прожила в этом доме, который ее отец завещал старшему внуку. Им был и остается мой отец. Поэтому и я в этом доме отдыхаю». Валера не смеет. Мой отец указал ему на дверь. Валера забрал бабушку после того памятного скандала, увез куда-то к себе. Больше мы о них не слышали. «Ужас!» — Маша покачала головой, взгляд рассеянный. Она выбралась из машины и замерла напротив дома, рассматривая его от нового конька крыши до старых крепких ступеней. «Послушай, Горюша, а что это за драгоценности? С чего вдруг пошел такой разговор? Как это началось?» «Не хочу вспоминать». Он отвернулся, достал их рюкзаки, запер машину. Моя мама, к примеру, решила, что ее свекровь просто свихнулась. Откуда, скажите, у нее в шкатулке с пуговицами могли появиться драгоценности? Бред, отец тоже счел это бредом. А Валера? А он поддакивал матери и уверял, что тоже видел в этой шкатулке старинные золотые часы, несколько монет и серьги с бриллиантами. А ты эти предметы видел? Предметы? Игорь опустил голову. Тут же вспомнилось. Фарфоровый белоснежный голубь стоял на комоде в главной комнате, сколько он себя помнил. Он был битком набит разномастными пуговицами, наперстками, кнопками и крючками. Попадались ему и сережки, и часики, и монетки какие-то. Все невзрачное, потемневшее от времени», — Развел он руками. «Маленьким я со всем этим добром игрался. Потом стало неинтересно». И до того момента, как меня обвинили в воровстве, я не касался этой фарфоровой птицы года четыре. Я даже забыл о ней, и тут вдруг бабушка спохватилась. Думаю, не без Валеркиной наводки. Принялась рыться в шкатулке. Не нашла там часов, сережек, монеток. Поднялся шум. Началось семейное разбирательство. Валера старался изо всех сил. Уверял, что его студенческого опыта хватит на то, чтобы выявить семейного воришку. Ну и... нашел пару монеток у меня под матрасом. «Ужас!» — ахнула Маша и глянула с сочувствием. «Представляю, каково тебе было. Наверное, было столько шума. Нет, ты не представляешь. И шума не было. Мама с отцом, конечно же, не поверили, что это я выкрал безделушки. Они до сих пор уверены, что это Валера все устроил. Они мне поверили, а бабушка... А она нет? Не поверила? Нет. Она все время смотрела на меня, будто... Видела впервые, и ее глаза наполнялись слезами. И еще она качала головой вот так. Игорь легонько качнул головой. В этом был упрек, разочарование, и от этого было только хуже. Лучше бы она накричала. И чем все закончилось? Закончилось все скверно. Отец указал Валере на дверь, сказал, чтобы ноги его больше не было в этом доме. И он, что показалось нам совершенно удивительным, забрал с собой и мою бабушку. Мы утром проснулись, а их нет. Как ему удалось ее уговорить, до сих пор не пойму. Ее никто не уговаривал, Игореша. Маша еще раз обижала взглядом старинный дом. Она сбежала. Она просто сбежала, потому что ей было стыдно, если только... Если только что? Если только он насильно ее не увез. Ее губы снова дрожали. Она вцепилась в его руку, дернула, разворачивая на себя. и задала совершенно непонятный, неуместный вопрос. «А чем при жизни занимался твой прадед и Игорёша?» «Да, ничем таким. После войны в колхозе трудился бухгалтером». «Воевал?» «Да, дошел до Берлина». «В каком звании?» «Ох, Машка, не знаю я. Идем лучше в дом, кажется, дождь начинается». Мягкие облака, еще час назад похожие на ватные шарики, сбились в кучу. Потемнели. Внутри их загрохотало, засверкало, запахло дождем. Они еле успели закрыть все окна, как поднялся настоящий ураган. И через 10 минут на старый дом обрушился ливень. Игорь развесил на веревке в коридоре их пляжные полотенца, поставил на огонь чайник и полез в холодильник за продуктами. Сегодня была его очередь готовить. У него это неплохо получалось. Правда, не всегда хватало времени, что-то обязательно отвлекало. Но сегодня, когда на улицу не сунешься, он решил Машу побаловать. Через два часа убрал кухню, накрыл стол и пошел за ней в спальню. Наверняка после душа уснула под шорох дождя. Это ее всегда убаюкивало. Но Маши в спальне не оказалось. И в большой комнате тоже. «Маша, ты где?» Игорь обошел по очереди все комнаты и нашел ее на веранде. Ее они с отцом уже пристраивали сами. Огромную всю из стекла. И Маша теперь сидела в самом центре в плетеном кресле, как в огромном аквариуме. Только вода была не внутри, а снаружи. И намокшие деревья казались гигантскими водорослями. На коленях у Маши стоял ноутбук. Она даже не заметила, как он подошел к ней. Вздрогнула, когда он тронул ее за плечо. «Ты чего здесь затихла?» Игорь попытался заглянуть в монитор, но Маша неожиданно закрыла ноутбук. «Я?» «Просто сижу, читаю». Ее взгляд вильнул в сторону гигантского стекла, в которое молотил дождь. «Интересно». «Понятно». Он не стал допрашивать. Это было не в его правилах. Идем ужинать. Я наготовил всего». За ужином Маша была непривычно молчаливой. Это было совершенно на нее не похоже. Он даже заволновался. «Да здорово я, Горёша. Просто я тут наткнулась в интернете на интересную статью». Она подняла на него таинственно поблескивающие глаза. «Статья написана была давно одним новгородским краеведом, Пушкарёвым. Слышала о таком?» «Нет». «Почему?» Она терзала зубами кусочек вяленой говядины. «Он много материалов собрал о вашем крае. Временной отрезок гигантский просто. Первые документы датируются 1917-м. И по сей день все что-то ищет, пишет, изучает». «И чем тебя так заинтересовали его статьи?» Он с удовольствием ужинал. Ему нравилось не просто есть, а именно трапезничать. В рабочие будни приходилось хватать еду на лету. Иногда не мог вспомнить вечером, чем обедал. Поэтому такие вот редкие часы неторопливого приема пищи он превращал в церемонию. Важна была последовательность. Сначала легкий салат, потом основное блюдо, следом десерт. И уж, конечно, никаких посторонних разговоров. Ему это категорически не нравилось, поэтому он и не хотел погружаться в разговор о неизвестном ему краеведе. Спросил просто из вежливости. Едва не поперхнулся, когда Маша ответила. «Он очень много писал о вашем поселке, особенно о твоем прадеде и прапрадеде». «Нехорошо», — писал Игорёша. «Если бы они были теперь живы, то запросто могли бы подать на него в суд за нанесение оскорблений». Он резко двинул тарелку с недоеденным стейком по столу. Тяжело глянул на Машу. «И за что же его следует судить, твоего Пушкарева? «Ну, он пишет, что твои предки не вполне законно обогащались. Грабили? Убивали?» Фыркнул он и снова пододвинул к себе тарелку. «Чушь это все, Маша. Оговор. Бабушка мне много рассказывала в моем детстве о том, кем были мои прадед и прапрадед. Прадед родился в 1915 году. Воспитывался в строгости комиссаром... «НКВД?» — вставила Маша, продолжая грызть дольку вяленой говядины. «Кажется, да. А что? И твой прадед пошел по его стопам? Тоже служил в НКВД?» «Да, кажется. Но за ними нет кровавого шлейфа, если ты это имеешь в виду. У прадеда боевые награды с фронта, а про прадед умер рано, еще до войны. Я знаю, Пушкарев и об этом писал. А еще о чем он писал?» Неприятным голосом поинтересовался Игорь. Он домучил стейк, втайне сожалея, что так много сил потратил на приготовление. Аппетит пропал. Настроение было испорчено. С десертом он решил повременить. Может, Машка уймется? Он писал, что в годы революции твой прапрадед громил поместье. То есть? Игорь округлил глаза. Хочешь сказать, что он был мародером? Экспроприатором. Осторожно поправила Маша. Так это называется теперь. Как раньше? не знаю». Игорь выскочил из-за стола с такой скоростью, что старинный дубовый стол чуть не опрокинулся. Первое, что захотелось ему сделать, — это накричать на нее. Не лезла бы не в свое дело, а! Это дела их семьи, а не какого-то там Пушкарёва, и тем более не ее. Но заглянув в Машкины глазищи, Игорь ничего там, кроме азарта, не увидел и понял, что ей просто интересно. А интерес ее был безо всякой алчной или подлой подоплеки. Она девочка, Ей просто любопытно. А тебе вот это все зачем, Маша?» Игорь опёрся кулаками в край стола и навис над своей девушкой, которая даже не смутилась. Моргала часто-часто и улыбалась. Открыто. Как и прежде. «Я хотела найти твою бабушку, Игорёша». Она протянула руки и погладила его по кулакам. «Зачем, спросишь?» «Не знаю. Хотела бы ей рассказать, какой ты хороший, что не вор». и что она зря обидела тебя много лет назад, и еще... — Что еще? — успокаиваясь, спросил Игорь. — Мне как-то не верится, что она добровольно покинула этот дом. Любила вас с отцом, любила. Потом после скандала взяла и просто сбежала. Нелогично, и я подумала... Машка привстала, дотянулась губами до его щеки, расцеловала и прошептала. — А вдруг твой дядя Валера увез ее силой? — Зачем? «Зачем она ему нужна? Он никогда не был близок со своей матерью, с моей бабушкой, то есть... Зачем она ему нужна? Она ему не нужна, допустим. А вот семейные тайны и драгоценности...» «Опять ты за свое!» Всплеснул он руками и отошел от стола подальше, чтобы Машка своими нежностями его не отвлекала и не усыпляла его бдительность, и не позволяла загнать на территорию запретных для него и нее тем. «Я тут кое-что нашла в документах Пушкарёва». Маша встала из-за стола и подошла к подоконнику, на котором оставила ноутбук, когда вошла в кухню. Распахнула его, поерзала мышкой и позвала Игоря согнутым пальчиком. «Взгляни, а, Игорёша?» — попросила она. «На что?» «Это портрет одной помещицы, которая жила в этих местах. Пушкарев утверждает, что ее родословная брала свое начало от Рюриков. Дама была богата до неприличия. И не отличалась особой щепетильностью. Говаривали, что не гнушалась с кубкой краденого, и вот эти вот серьги, что на ней на портрете, будто бы тоже были крадеными. И что? Игорь настырно на не смотрел в монитор. Встал подальше. Пушкарёв утверждает, что когда эту помещицу раскулачивал отряд красноармейцев, возглавляемых твоим прапрадедом, ей удалось сбежать и не без помощи твоего прапрадеда. Его будто бы даже допрашивали потом в НКВД. Пушкарев клянется в своих статьях, что сам видел протоколы тех допросов. На предмет, чего его допрашивали. Как это ей удалось сбежать? Не отпустил ли он ее намеренно? За вознаграждение? Она могла откупиться и сбежать, но доказать ничего не смогли. Обыски в доме твоего прапрадеда не дали результата. Но потом, несколько десятилетий спустя, будто бы кто-то из давних соратников твоего прапрадеда видел на его невестке сережки, схожие с теми, что демонстрировала на этом вот портрете сбежавшая помещица. Маша легонько ткнула пальчиком в монитор и взмолилась: "Ну взгляни, Игорёша!" Он подошел, посмотрел на портрет незнакомки. Маша тут же увеличила изображение ее ушных раковин, в которых блестели серьги, и у него страшным образом оборвалось что-то в желудке. Нет, нет, нет, нет, так не бывает, это просто мистика какая-то. Игорь зажмурился и снова распахнул глаза. Это были те самые сережки, которыми он игрался в детстве, доставая их из белоснежного фарфорового голубя. Если не те, то точная копия тех самых. «Они? Они, Игорёша!» «Не знаю», — качнул он головой. «Вроде похожи. Но мало ли похожих. Таких вторых нет», — утверждает Пушкарёв, который провёл тщательнейшее расследование. И еще он утверждает, что они невероятно дорогие. Стоят целого состояния, поскольку является произведением искусства. И даже статью приложил какого-то искусствоведа, который описывает это ювелирное изделие. То есть этот Пушкарев намекает на то, что мой прапрадед спас помещицу от расстрела в обмен на серьги? Не только серьги были в той шкатулке, пишет Пушкарев. Да и он не намекает, и Игореша. Маша виновато вздохнула. Он в открытую нападает, обвиняет. Но не это главное, бог с ними, с седьгами. Меня заинтересовало другое совпадение. Какое? Его статья вышла как раз 20 лет назад, в начале весны. Ее опубликовало только два малоизвестных издания. Дальше этого дела не пошло. Никто не захотел судебных тяжб с родственниками, чьих предков он клеймил. Одно издание находилось в районе по соседству, второе где-то под Великим Новгородом. Если захочешь, я уточню, где именно. А мне это зачем? Убей, он все еще не понимал, куда она клонит. А затем, мой хороший, что оттуда родом сам Пушкарев. И еще. В своей автобиографии он указал, что был женат и развелся по причине классовой непримиримости. «Так и написал», — рассмеялся Игорь. «Ага. Что еще написал?» «Что после развода с ним остался его сын, который не пожелал жить с матерью». «Тоже по причине классовой непримиримости?» «Типа того». Машка хихикнула в кулачок и вдруг вскинулась. «Как звали твою бабушку?» «Нона Игнатьевна». «Упс!» Его девушка обхватила свои щечки ладошками и глянула на него испуганными глазенками. «Еще одно совпадение». «В смысле?» «Так звали бывшую жену Пушкарева, с которой он развелся. Нона Игнатьевна». «А еще какое совпадение!» «Маша!» Кликнул Игорь свою девушку, которая склонилась над компьютером и принялась быстро-быстро перелистывать страницы. «Ты сказала еще одно совпадение! Еще какое!» Его сына, который остался с ним при разводе, звали Валерий. Глава вторая. Второй день путешествия подходил к концу, когда они уперлись передними колесами машины в полное бездорожье. «Упс!» — пискнула Маша, высовываясь наружу. «Игорёша, а дороги-то дальше нет». «Вижу», — проворчал он. Закинул руку за пассажирское сиденье, на котором волновалась Маша, нашарил резиновые сапоги, выдернул их оттуда. «Какой ты предусмотрительный», — похвалила она и сжалась в комочек под его взглядом, потому что путешествие было только ее инициативой. Он долго отнекивался, она настаивала. «А вдруг твоя бабушка еще жива и ждет тебя?» округляла она глаза, в которых плескались слезки. «Бедная, несчастная, одинокая». Потом она принималась всхлипывать. И хотя не говорила ни слова, он ловил в ее взглядах упрек в бездушии. «А что нас, собственно, останавливает, Маша?» Сдался он на третий день. «Они как раз только пришли на пляж и разлеглись на полотенцах». «Ничего», — осторожно подхватила она. «Мы же на отдыхе». «На отдыхе». «Никто нас к дому не приковал. Мы вольны приехать, уехать», — рассуждал он, прикрывая глаза солнцезащитными очками. «Вольны», — уже чуть веселее и настойчивее вторила Маша. «Может, просто съездить, посмотреть красоты тех мест и вернуться?» «Ага», — она шмыгнула носиком. «И не испытаем никакого разочарования, даже если ничего интересного не найдем, не увидим и... И не встретимся с твоей бабушкой», — закончила за него Маша, перебивая. Разочарованию нет. На что они вообще рассчитывали, пара дураков? Что приедут в Великий Новгород, походят по музеям, быстренько отыщут следы Пушкарева, встретятся с ним, поговорят. И он, возможно, устроит им встречу со своей бывшей женой и своим сыном Валерием, который оболгал 20 лет назад своего племянника. Так что ли? Не вышло ничего. Никто ни про какого Пушкарева слыхом не слыхивал. редакции, которая 20 лет назад взялась публиковать скандальный материал, не было и в помине. Они даже никто не вспомнил, а по указанному адресу обнаружился заросший дикой крапивой пустырь. В музеях тоже ничего им не сообщили. «Обратитесь лучше в паспортный стол, молодые люди. Сейчас справочного нет, а вот в паспортном столе помогут. Если, конечно, захотят». Игорь прошел несколько кабинетов, прежде чем попал в нужный. Но и там с него потребовали официальный запрос, какие-то справки, отослали. Он снова вернулся. Наконец не выдержал и позвонил своему знакомому полковнику на Петровку. «А ты чего раньше-то?» — фыркнул тот. «Решил, что тебе прямо так вот запросто адрес твоего дяди выложат? Не те времена, брат. Вдруг ты бандит, а? Или аферист, или коллектор. Ладно, помогу. Постараюсь во всяком случае». Результаты его стараний они терпеливо ждали в местном отеле. Наслаждались прекрасной самобытной кухней, развлекались вечером в ночном клубе при отеле. Тему поисков не трогали по обоюдному соглашению. У нас отпуск! Отпуск! Задавался вопросом Игорь, укладывая спать далеко за полночь после тусовки. Мы отдыхаем, отдыхаем. Полковник позвонил как-то под утро и велел идти прямиком к одному товарищу, который им должен был непременно помочь. «Если он не поможет... Э, не поможет никто», — широко зевнул московский полковник. Товарищ помог. Безо всяких запросов, справок и разговоров вручил им адрес Пушкарева Валерия. «Проживает в поселке Березняки», — подытожил он, выпроваживая их из кабинета. Найдете там». «А с кем проживает?» — спросила Маша, цепляясь за ручку двери. «С кем, не знаю. Знаю, что хорошо проживает». — ответил он и, видя ее недоуменный взгляд, пояснил. — Обеспечено. До обеспеченного родственника они еле добрались. Игорю пришлось дважды вылезать из машины и, чавкая подошвами резиновых сапог по грязи, подкладывать под колёса наломанные ветки. — Хорошо, что у тебя внедорожник, да, Игорёша? — сверкала в его сторону испуганными глазенками Маша. — А то вообще бы не выбрались. О том, что они тогда бы вообще с трассы не съезжали, он предпочитал помалкивать. чтобы ее не расстраивать. Да и не любил он рассуждать на тему, что могло бы быть, если бы... Пустая трата времени и душевных сил. У него внедорожник. Они едут. Медленно, конечно, но едут же. «Это вы не той дорогой ехали, молодые люди». Мужчина, который встретился им на подъезде к поселку, тихо рассмеялся и глянул в свое лукошко, полное грибов. «По этой дороге только пешком». только за грибами да ягодами, а в поселок хорошая дорога ведет, в объезд. «Вас подвести? улыбнулась Маша, высунувшись из окна машины по пояс. «Да нет, спасибо, пройдусь. Погода замечательная». Игорь смело мог бы с этим поспорить. Было ветрено, прохладно, без конца накрапывал дождь, и да и в резиновых сапогах, надетых без носков, у него отмерзли пальцы на ногах. А он любил тепло. «А вы не подскажете, как нам найти дом Пушкарёвых?» — спросила Маша, не переставая улыбаться приветливому дядьке. «Пушкарёвых?» Он вдруг перестал казаться приветливым, насупился и даже Лукошка с грибами спрятал за спиной. «А вам они зачем?» Его девушка всегда отличалась умом и сообразительностью. Перемены в настроении мужчины не ускользнули от ее бдительного ока. Что-то было не так с Пушкарёвыми. За что-то их тут не любили. Во всяком случае, этот дядька. Мы собираем материал для краеведческого музея нашего города. Мать Валерия Пушкарева из наших мест. С ее предками столько всего связанного интересного. Пушкарев, отец Валерия, много лет назад писал об этом в своих статьях и. Отец его поддонок. грубо перебил он Машу. Помер не так давно. Наверное, желчью захлебнулся, и сынок недалеко от него ушел. А мать Валерия. «Нам сказали, что она с ним живет, вставил Игорь. И неожиданно почувствовал, что сильно волнуется. У него даже ладони вспотели, сжимавшие руль. «Сейчас. Вот сейчас Грибник скажет им, что она давно умерла, что ее давно нет, и его накроет самое сильное разочарование, которое только можно испытать в жизни. Он же надеялся. Точно надеялся ее увидеть. Ей должно быть немного за 70. Не такой уж великий возраст». Она должна быть еще полна силы разума. Она должна была узнать его, своего милого Гошеньку, и простить. Потому что он ничего не крал тогда, двадцать лет назад. Его тупо подставил дядя Валера. Заглянуть бы ему в глаза сейчас и спросить с него по совести. «Мать, может, ты жила?» Грибник поставил корзинку с грибами у своих ног и полез в карман за сигаретами. Прикуривал долго. пытаясь спрятать пламя от спички в сложенных ковшиком ладонях. Ветер мешал. Все время задувал крохотное пламя. Мужчина сердился, повторял попытки и молчал. А они ждали. Закурил. Наконец затянулся, выпустил густую струю дыма в пелену мелкого дождя. «Славная была женщина», — произнес он после четвертой затяжки. «Умная. Справедливая». «Была?» Голос ему изменил. Дёрнулся. Выдал. Дядька присмотрелся к нему внимательнее и хмыкнул. «Краеведы, говоришь?» «Ну да», — интенсивно закивала Маша. «А ты на неё чем-то похож, краевед», — ткнул тот в него дымившийся сигаретой. «Что-то в глазах? Рот?» «Она умерла?» Всё таким же неправильным, непослушным голосом спросил Игорь. «Не могу знать, о том у её сынка спросите». Грибник потушил окуроко-мокрую подошву резиновых галош, аккуратно завернул его в клочок бумаги и сунул в карман. И пояснил. «Мусорить не люблю». «Простите». Игорь выбрался из машины и преградил дорогу Грибнику, собравшемуся уходить. «Что с ней? Она умерла?» «Вы так выразились...» «Не знаю я, юноша». Когда он ее из дома вывозил, жива и здорова была. Несчастная очень это, да, но здорова и в рассудке. «Вывозил?» «Куда вывозил?» — Игорь схватил мужчину за рукав брезентового дождевика. «Скажите, это важно!» «Если важно, чего же ты так долго ехал, внучок?» «Она... она сбежала». «С ним», — нехотя произнес он. «Ненавидел откровенничать с чужими людьми, тем более о делах семейных, а тут...» «Вырвалось». «Понятно». Мужчина выпростал рукав дождевика из пальцев Игоря, шагнул от них на обочину, и проговорил. В дом престарелых спровадил ее сынок-то. Умную, здоровую, сильную. Взял и отправил. Так-то внучок. Дом Пушкаревых они нашли без труда. Он был один здесь такой. Трехэтажный, под черепичной крышей с колоннами и мансардными стрельчатыми окнами. «Ничего себе!» присвистнула Маша, вылезая из машины. «Не дом! Замок!» «Видимо, карьера юриста пошла в гору». А вот это мы сейчас и узнаем. Игорь вылез из машины, переобулся из сапог в туфли. Стащил себя походную парку, оставшись в темном джемпере, который привез из Англии в прошлом году. Пригладил волосы, взял под руку разволновавшуюся Машу и пошел к воротам. Звонить им не пришлось, калитка оказалась незапертой. — А собаки тут нет? — Маша испуганно озиралась и тараторила. — Ёлки! Как у мавзолея, Игорёша? Статуи! «Обалдеть!» Они медленно шли от ворот ко входу в дом, обрамленному высокими белоснежными колоннами, и все ждали, что к ним кто-то выйдет. Увидит в окно гостей и выйдет. Никто так и не появился. Они поднялись по ступенькам, выполненным из какого-то камня, сильно смахивающего на мрамор. «Смотри!» — шепнула Машка, ёрзая подошвой своих кроссовок по блестящей ступеньке. «Неужели это...» «Да ладно!» «Идиотом быть!» — шепнул он ей в ответ. Сделал еще шаг, и нос к носу столкнулся с молодой женщиной, выбежавшей из дверей. Длинный бежевый плащ, перехваченный узким поясом на тонкой талии, шоколадного цвета шарфик под шеей, туфли-балетки темно-коричневой кожи. Женщина смотрела на них без интереса. Никак. Длинные волосы растрепаны по плечам, в руках узкий кожаный портфель. «Ой, простите!» Игорь попятился. «Вы... вы, наверное, жена Валеры?» «Нет-нет», — она скупо улыбнулась и попыталась протиснуться мимо них к ступенькам. «Я всего лишь скромный риэлтор. Хозяин желает продать дом и желает продать его за баснословно высокую цену. А кто его купит в этой глуши?» Она коротко кивнула и, сбежав по ступенькам, поспешила к воротам. Они вошли в открытую дверь. «Валера!» — кромко позвал Игорь с порога. Валера! «Ты где?» К ним никто не вышел, но сделался отчетливым грохот откуда-то из глубины дома. Они пошли на звук и через пару минут остановились на пороге огромной, как спортзал кухни. «Очень чисто», — отметил Игорь. «Будто тут никто не живет, но хозяин-то, вон он, стоит у плиты и варит себе кофе. Сутулая спина, обтянутая кофтой домашней вязки, домашние туфли со стоптанными задниками, трикотажные штаны. Валера. позвал он, переступая порог. «Дядя Валера?» Мужик обернулся, холодно глянул. «Недельная щетина, давно не стриженные седые волосы, поджатый рот». Он коротко кивнул и указал туркой на стол. Они послушно сели. Игорь потрогал столешницу. Холодная, каменная. Стоить должна кучу денег. «Слышали, дом выставил на продажу?» спросил он в упор, рассматривая своего дядю. Хочешь купить? ответил тот неприятным скрипучим голосом. Поставил на стол одну кофейную чашку, вылил в нее содержимое турки, сел. Минуту рассматривал Машу. Спросил. Жена? Девушка? Женись, надежная. Отрывисто, как командовал, проговорил Валера. Надежность это племянник, такая штука, которую не купить. М да. Это что-то эфемерное, неуловимое, но необходимое, да. Зачем ты здесь? Дом покупать не будешь, тогда зачем? Игорь осматривал кухню. Как в отеле, — подумал он. Нигде ни единого намека на обитаемость, на семью. Ни фото, ни безделушек. «Бабушка где?» — спросил он. И вдруг понял, что даже если бы и были у него деньги, он бы не стал покупать этот богатый, безликий дом. «Может, бабушка сама из него сбежала в интернат? Не выдержала здесь?» «Вспомнил, внучок!» Зло фыркнул Валера, разбрызгивая слюну. Лето сколько прошло?» «Двадцать», — ответил он, глядя на дядю из подлобья. «Не мне тебе напоминать о причинах, которые...» «Проехали!» Лениво отмахнулся Валера, перебив его. Глотнул кофе, пробормотал. «Бабка твоя в доме престарелых». «Жива или нет, не знаю. Уже лет десять туда не ездил». «Зачем же вы ее тогда увезли с собой от них, если она вам не нужна?» Вдруг воскликнула Маша. Она покраснела до слез, то ли от злости, то ли от переживаний. «А ты угадай, не жена которая. А? Угадай. А я угадаю», — фыркнула Маша, вскакивая с места. «Тут и гадать особо не нужно. Все на поверхности». «На-на». Подбодрил он и долил себе еще кофе. «Ваш отец провел собственное расследование, порывшись в архивах. Из чего-то решил, что его бывшая жена прячет у себя несметные сокровища, которые ее предки наворовали, когда репрессировали кулаков и людей графского сословия. И он послал вас к ней. Вы тщательно обыскали дом. Единственное, что нашли, это старинные серьги, несколько золотых монет и часы. Вы это все выкрали из шкатулки и оболгали Игоря, подбросив ему монеты». «Вы настроили свою мать против всех и увезли в надежде, что она, собирая вещи, заберет с собой все. То есть думали, что это не все ценности, которыми Игорь в детстве игрался как безделушками. Я права?» Маша тяжело дышала, стоя в метре от Валеры. Медленными глотками поглощающего кофе. Она злилась. Ей очень хотелось кофе и еще очень хотелось ударить этого мерзавца. «Ваш расчет был на поверхности. Странно, что семья Игоря этого не рассмотрела. «Странно, что ваша мать этого не поняла». «Она поняла. Избегать не собиралась. Когда я под утро пришел к ней в спальню, она включила заднюю. «Не поеду, — говорит, — никуда. Я Гошеньку так обидела, я должна попросить у него прощения и бла-бла-бла». Пришлось ее отключить, взвалить на плечо и вывести, как мешок картошки. Она проспала всю дорогу, когда уже явилась сюда, она уже будто и смирилась. Разговаривать со мной перестала, но назад уже не просилась. «Так что пошло не так, Валерий? Почему вы разочаровались? Драгоценностей оказалось не так много?» «А их вообще не оказалось», — с кислой миной произнес он и со вздохом поставил чашку на стол. Ее отец, оказывается, обнаружил в подполе шкатулку с драгоценностями, которыми наградила ее деда богатая барыня за спасение. Все тайком продал. и на вырученные деньги построил детский дом для детей, оставшихся сиротами после войны. «А на что же ты дом построил, Валера?» — нарушил молчание Игорь. «Серьги, часики, монеты. Хватило». Он обнажил ровные белые зубы. «Даже на жизнь хватило. Работать долго не пришлось». «А почему продаешь?» «Потому что не тяну содержание». «И тяжко тут одному...» — он окинул равнодушным взглядом стены. «Такой надежной невесты, как у тебя, не нашлось. Жены нет, детей нет, мать я изгнал. Все, делать тут нечего. Продам дом, в город перееду». «Адрес», — потребовал Игорь, вставая из-за стола и делая знак Маши следовать за ним. «Адрес дома престарелых, куда ты отправил бабушку». Выедешь из поселка и, никуда не сворачивая, проедешь 115 километров. Там он и стоит возле дороги. Упрёшься». Пока они ехали, Игорь чуть не задохнулся. Бессильная ярость к Валере, жалость к бедной бабушке. Ему даже показалось в какой-то момент, что он плачет. «Родителям своим не будешь звонить?» — спросила Маша, когда они остановились возле старой ржавой изгороди. «Нет. Пока нет». «Если она жива, Игорь, что?» Она прикусила дрожавшую губу. «Что ты станешь делать?» «Заберу, конечно», не раздумывая ни секунды, ответил он. И Машка как ахнет, как бросится ему на шею, как расплачется. «Люблю тебя, люблю», плакала она ему в подмышку. «Ты самый лучший, самый великодушный. Люблю». Игорь вытер ее мокрые щеки бумажной салфеткой. Потянул к воротам. но неожиданно они оказались заперты, и ни звонка, ни домофона. «Что делать?» — он растерянно озирался. «Стучать! Будем стучать, пока не откроют!» Маша подняла земли палку и принялась водить ею по железным прутьям. С силой. Туда, сюда, туда, сюда. Вышло очень громко и противно. На звук сразу пооткрывались окна, повысовывали седые головы, распахнулась входная дверь. На порог вышла какая-то женщина в длинном кардигане ярко-синего цвета. Какое-то время смотрела на них, потом крикнула. «Прекратите хулиганить!» «Позову охрану!» «Не надо охраны!» «Простите!» — прокричала в ответ Маша. «Мы приехали, чтобы узнать об одной из ваших пациенток. Мы только сегодня узнали, что она может находиться здесь». Женщина не сделала попытки подойти к ним. Так и осталось стоять возле распахнутой двери. Черный прямоугольник на белоснежном фасаде здания. ее высокий силуэт в ярко-синей длинной кофте. «Кто вам нужен?» — громко спросила она. «Нона Игнатьевна Пушкарева! орала во всё горло Маша. Игорь стоял и молчал, и во все глаза смотрел на женщину. Либо он сходит с ума, либо... «Нет такой!» — ответила громко женщина, повернулась и потянула дверь на себя. И Игорь, прекрасно понимая, что это может быть игрой света, наваждением, волнением момента, что он может просто ошибаться, не выдержал и крикнул. «Ба, не уходи!» У него вышло это так же жалобно, как и много лет назад, когда бабушка выходила из спальни и гасила свет, а он, боясь оставаться в темноте, всегда просил ее не уходить. Именно так просил. «Ба, не уходи!» Женщина замерла и встала, как вкопанная, и не поворачивалась очень долго. Он успел перелезть через забор, оставив Машку бесноваться возле запертой калитки. Добежал до входа в дом, встал, не поднимаясь по ступенькам, и снова повторил «Ба! Не уходи!». Ее прямая спина дернулась. Она медленно повернулась и глянула на него, как много раз смотрела в детстве, с обожанием, нежностью. «Радостью!» «Гошенька мой!» Прошептала она тихо, но он услышал. «Любимый мой Гошенька!» Они обнимались и плакали. И просили друг у друга прощения, обещали никогда-никогда не расставаться. Поехали домой, ба! Они сидели в актовом зале, который Нонна Игнатьевна сама отперла ключом. Пили чай. И разговаривали уже почти час. В дверь без конца заглядывали местные обитатели. Подслеповато щурясь рассматривали их. Улыбались и с пониманием, качая головой, уходили. Поехали домой. Я уже позвонил отцу, он ждет. Мама ждет. «Это хорошо. Это значит, что все меня простили». Она гладила его по щекам, трогала его волосы. «Мальчик мой, как же я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, ба». с давленным голосом отвечал он. Это Машке можно было реветь сколько угодно, хлюпать носом, всхлипывать и причитать без конца. «Хорошо-то как, Господи! Как же хорошо!» Ему плакать было нельзя. «Он же мужчина!» «Как хорошо, что вы приехали навестить меня!» проговорила она, залезая в карман и доставая оттуда какой-то узелок. «Что значит навестить? Ба, мы приехали тебя не навестить, «А забрать!» Игорь встал со стула, взволнованно заходил вдоль длинного стола для заседаний. «Если у тебя есть какие-то вещи, собирайся. Если нет, то поехали прямо так, в чем есть. Все купим!» «У меня тут все, произнесла она с виноватой улыбкой. «И это я не могу забрать с собой». «Что все? не понял он. «Друзья, дело. Я ведь работаю здесь на полставки к Заведующая уговорила органы соцзащиты трудоустроить меня. И я тружусь. В полную свою силу. Как я все и всех брошу! Они мне верят, ждут моих вечеров, каждую субботу. И есть один человек, который... Он не может без меня, Гошенька. Она покраснела. И ее седые мягкие волосы по-прежнему непослушными прядями, вьющиеся возле висков, мягко качнулись. Я останусь. Прости. «Ба, ну как же так?» Он опустился перед ней на колени, взял ее ладони, прижал к лицу. «Я только нашел тебя, и снова...» «Все хорошо, все хорошо, милый. Будешь приезжать, навещать меня. Я счастлива была видеть тебя». Она встала, заставила его подняться, и принялась совать ему в руки небольшой узелок. «Что это, ба? Взгляни». — попросила она со странной улыбкой. Он осторожно развернул и заглянул. «Ба! Да это же те самые пуговицы из того голубя! Ты их сохранила?» «Надо же!» Игорь рассмеялся, вспомнив, как делал из них длинную-предлинную дорожку на полу. «Это тебе на память. На жизнь!» Тихо проговорила бабушка и сонно зевнула. «Прости. Режим. Жду следующие выходные вас с отцом. «Ну и мама, если пожелает, пусть приедет». «Они не очень ладили», — рассказывал Игорь на обратной дороге. «Вечное противостояние между невесткой и свекровью. Какими бы умными ни были эти две женщины, противостояние было, есть и будет. Но мама все равно к ней собирается». Расплакалась, когда я ей позвонил. «Ну, бабушка, ну, молодец! Работает! Ухитрилась найти там работу, а? И любовь!» тихо обронила Маша. «Она нашла там любовь». Машка через 40 километров уснула и проспала всю дорогу, которая почему-то оказалась вдвое короче. Ехали не там. Грибник был прав. Добравшись до города, Игорь решил не останавливаться на ночлег и поехал прямиком до места. К старому дому, выстроенному его прадедом, они подъехали в 9 утра. Машка выспалась, Игорь вымотался и сразу после душа ушел спать и проспал почти до вечера. Проснувшись, пошел на запахи из кухни. Машка хлопотала у плиты, жарила мясо с овощами. На кухонном столе длинным ручейком лежали пуговицы, которые подарила ему бабушка на память. игралась?» — спросил он, целуя Машку в макушку. «Игралась, размышляла». Она обернулась на него, чмокнула в подбородок. «Размышляла, о чем? Он сел к столу, взял самую крупную пуговицу, которая всегда у него лежала первой. Машка положила ее в хвост. Он поменял. «О том, почему твоя бабушка вдруг сохранила эти пуговицы. Почему, когда дарила тебе, сказала, что тебе это на память и на жизнь? И до чего додумалась?» Игорь втянул носом запах. «Давай уже на стол накрывай. Есть хочу. Где узелок? Хочу убрать пуговки туда же». «Погоди». Маша выключила плиту. Присела к столу. Взяла одну из пуговок, покачала в ладони, будто взвешивала. «Никогда не задумывался, почему они не очень лёгкие, Горёша?» «Старинные, потому что. Не было тогда такого легкого пластика и...» «Не-а!» И Машка, швырнув пуговку под ноги, резко опустила на нее каблук домашней туфли. Раздался слабый хруст, она убрала ногу. Нагнулась, порылась в цветных пластиковых скорлупках, и через мгновение положила перед ним на стол камешек чистейшей воды. «Вот почему, Игорёша, все эти пуговицы оставила тебе на жизнь бабушка в качестве приданного. А твой дядя Валера и знать не знал, с чем выпроваживает из дома свою мать». «С чем?» Он таращился на цветной ручеёк из пуговиц на столе и не мог поверить, что все это — драгоценные камни старой барыни, которыми она расплатилась за свою жизнь и жизнь своей семьи. «С целым состоянием, Гошенька!» Маша улыбнулась, сгребла пуговки в кучу и спросила: "Ну, уже подумал, как распорядишься? Что скажешь? Он вообще ничего не понимал, растерялся. Я думаю, что забору дома, где живет твоя бабушка со своими друзьями, отвратительный. Принялась загибать она пальчики. А также крыша старая, актовый зал никуда не годится. Что это за старый стол под зеленым сукном? Б, и еще ландшафт." «Я бы посадила там...» «Она очень хорошая, его девушка», — подумал он. «Пусть даже ее иногда бывает слишком много, и она мешает ему думать своей болтовней. она очень хорошая и некорыстная, и очень надежная. А это точно не продается ни за какие деньги, даже за то огромное состояние, которое сейчас беспорядочно валялось перед ними на столе».